Дорожки так загажены, что срам. У девок каменных отшибены носы. Пропали фрукты-ягоды, пропали гуси-лебеди у халуя в забу. Что церкви без священника, угодом без крестьянина, то саду без помещика, решили мужики. Помещик прочно строился, такую даль загадывал, а вот... Смеются шестеро, седьмой повесил нос. Вдруг свышены откуда-то, как грянет песня. Головы задрали мужики. Вкруг башни по балкончику Похаживал в подряснике какой-то человек и пел. В вечернем воздухе, как колокол серебряный, Гудел громовый басм. Гудел и прямо за сердце хватало он наших странников, не русские слова, а горе в них такое же, как в русской песне слышалось, без берегу, без дна, такие звуки плавные, рыдающие. — Умница! Какой мужчина там? — спросил Роман у женщины, уже кормившей Митеньку горяченькую хой. Певец Новорхангельский. Его из Малороссии сманили господа, Свести его в Италию сулились, да уехали. А он был рад, Радеханик, Какая уж Италия, обратно в Конотоп. Ему здесь делать нечего, Собаки дом покинули. А злилась круто женщина. Кому здесь дело есть? Да у него ни спереди, ни сзади, кроме голосу. Зато уж голосок... Не то еще услышать, как до утра пробудить. Отсюда версты три, есть дьякон тоже с голосом. Так вот они затеяли по-своему здороваться на утренней заре. На башню как подымется, да рямкнет наш. здорово ли живешь, отец и пад, так стёкла затрещат. А тот ему оттуда-то здорово наш соловушка!» Жду водку купить Иду, иду-то это в воздухе. Час целый откликается. Такие жеребцы. Домой скотина гонится. Дорога запылилась, запахла молоком. Вздохнула мать митюхина Хоть бы одна коровушка на барский двор вошла. Чу песня за деревнею. «Прощай, горюшка бедная». Идем встречать народ. Легко вздохнули странники. Им после дворни ноющей Красиво показалась Здоровая, поющая Толпа жнецов и жниц Все дело девки красили, Толпа без красных девушек, Что рожь без васильков. Путь добрый, Которая, Матрена Тимофеевна, Что нужно, молодцы? Матрёна Тимофеевна, осанистая женщина, Широкая и плотная, лет тридцать и осьми, волос с проседью, Глаза большие, строгие, ресницы богатейшие, Сурова и смугла. На ней рубаха белая, да сарафан коротенький, Да серп через плечо. Что нужно вам, молочки?